Поспешив вперед, они увидели волка, ощетинившись с низкоопущенной мордой и поджатым хвостом. Он глухо рычал на небольшую стаю волков, окруживших темно-коричневую тушу медведя. «По крайней мере, можно не опасаться раненого медведя», — сказала Эйла, держа дротик на искотовку. «Это всего лишь волки. Джандалар приготовил копье. Нам нужно медвежье мясо? Нет, мяса у нас достаточно». Для новых запасов просто нет места, оставим медведя им. Мясо может быть ни к чему, но вот когти и клыки, пойди и возьми, они принадлежат тебя по праву. Ты же убил медведя, я пока отгоню волков с помощью прощи. Он подумал, что должен был сделать это сам. Отгонять волков от их добычи было опасным делом, но вспомнил, как она вчера справилась с гиенами. Действуй, сказал он, вынимая нож. Волк сильно возбудился, когда Эйла начала метать камни в его собратьев, но стоял и охранял тушу, пока джандалар вырезал когти, а затем и клыки медведя. С этим пришлось повозиться, но вся операция не заняла много времени, и вскоре мужчина закончил работу. Эйла с улыбкой наблюдала за волком. Как только его стая отогнала чужую, его поведение изменилось. Показывая превосходство над другими волками, Он высоко поднял голову, вытянул хвост, и его ручание стало менее агрессивным. Вожак стаи смотрел на него так, что казалось, готов был вызвать волка на бой. После того, как они оставили тушу волка и уже готовы были уйти, вожак стаи поднял голову и завыл. Это был низкий, мощный вой. Волк откликнулся, но в его вое не было глубины, он был моложе и еще не заматерел. — Идем, волк. — Тот крупнее тебя, не говоря уже о том, что он старше и мудрее. «Ты окажешься на спине через мгновение», — сказала Эйла. Но волк снова завыл, это был не вызов, а знак принадлежности к сообществу себе подобных. Другие волки присоединились к этому вою, и Эйла вдруг, почувствовав себя членом общины, тоже задрала голову и завыла, что вызвало ознобу мужчины. На его слух это было абсолютно точное повторение волчьего воя. Даже волк обернулся на этот звук, Затем снова завыл, но уже более уверенно. Другие волки присоединились к нему, и лес зазвенел прекрасной волчьей песней. Когда они вернулись на стоянку, Джандалар принялся зачищать медвежьи когти и клыки, пока Эйла навьючивала Уинни. Затем она прислонилась кобыле, погладила ее, чувствуя приятное тепло. Вдруг она заметила, что волк притащил еще одну гниющую кость. На этот раз он держался подальше от площадки и играл со своей находкой, иногда поглядывая на женщину, но не пытаясь принести добычу ей. «Волк, иди сюда, Волк!» — позвала она. Он бросил кость и подошел к ней. «Думаю, пора научиться кое-чему новому», — сказала она. Она хотела, чтобы Волк оставался там, где она указала, куда бы она ни пошла. Эйла чувствовала, как важно обучить его в выполнении этой команды, но боялась, что этому придется учить долго. Помня о том, как воспринимают их люди, и ответную реакцию волка, она волновалась, что он может увязаться за другой стаей. Эйла как-то обещала Талуту, что сама убьет зверя, если тот тронет кого-либо в львином лагере, и она до сих пор чувствовала себя ответственной поведение хищника, которого она привела к людям. Кроме того, она волновалась за его безопасность. Его появление немедленно вызывало защитную реакцию, и она боялась, что какой-нибудь охотник, испугавшись, может убить это странное животное, прежде чем она сумеет помешать этому. Сначала она решила привязать его к дереву, приказать оставаться на месте, и затем уйти самой, но первая попытка не удалась, так как волк легко выскользнул слишком слабо затянутой веревки. Она завязала веревку потуже, беспокоясь, не задохнется ли он. Как она и ожидала, он начал прыгать, выть, визжать, едва она начала удаляться от него. С расстоянием несколько ярдов она знаками и словами уговаривала его оставаться на месте. Наконец, когда он уселся, она подошла и похвалила его. Элла сделала еще несколько попыток, но тут заметила, что Джандалар уже готов и решил освободить волка. На первый раз было достаточно. Но узлы затянулись, поскольку волк пытался освободиться от веревки, так что развязать ее было трудно. Надо было сделать так, чтобы петля была не слишком тугой и не слишком свободной. — Неужели ты думаешь, что приучишь его не пугать незнакомцев? — спросил Дзюндалар, наблюдавший первые неудачные попытки. «Разве не ты говорила мне, что волки не должны доверять другим? Как ты можешь научить его тому, что противно его натуре?» Он сел на удальца, Эйла сняла с волка веревку и затем сама оседлала уини. «А разве естественно то, что ты едешь на спине этой лошади?» спросила она. «Разве это ей нравится?» «Ну, это не одно и то же. Лошади едят траву, а не мясо. Да и по природе они более покладисты». Когда они видят чужака или нечто пугающее их, они убегают. Иногда один жеребец может сражаться с другим, но удалец и уини избегают странных ситуаций. Волк же обороняется. Он готов драться? Если бы мы убегали, то и он убегал бы. Он обороняется, потому что защищает нас. Да, он ест мясо, и он мог убить человека, но не сделал же этого. И не думаю, что сможет, если, конечно, не будет прямой угрозы. Животные, как и люди, способны обучаться. Не в обычае волков воспринимать лошадей и людей, как свою стаю. Уини, например, ни за что не обучилась бы таким вещам, будь она с другими лошадьми. Естественно ли для лошади считать волка другом? А у нее другом был даже пещерный лев. Разве это естественно? Возможно, нет, — ответил Джандалар. Но я был обеспокоен, когда в летнем сходе появился Бэби, И ты на Уини поехала прямо к нему. Разве ты могла знать, что он помнит тебя? Или Уини, или Уини помнит его? Они выросли вместе. Вепхья, я имею в виду беби Слово, которое оно употребляло, означало «малыш», но звучало оно совсем по-другому, не похоже на тот язык, на котором говорили Джандалар и Эйла.